Глава 24-кроу! И вот мы попали куда-то. Но кто знает, куда, когда и на какую землю. Будьте уверены, только не Кармоди, который оказался в городе очень похожим на Нью-Йорк. В очень похожем. Но в том ли? Это тот Нью-Йорк. — спросил себе Кармоди. «А черт его знает!» — ответил кто-то. «Это был риторический вопрос», — сказал Кармоди. «Я знаю, но поскольку я изучал риторику, я и отозвался». Кармоди огляделся и сообразил, что голос исходит из большого черного зонтика, который он держит в левой руке. Он спросил, «Это ты, приз?» «Конечно, я! А ты что, подумал? Разве я должен быть похож на шотландского пони?» А где ты был раньше, когда мне пичкали в этом образцовом городе? В отпуске. В кратковременном, но заслуженном отпуске. И ты не имеешь права на это жаловаться. Отпуска оговорены в соглашении между объединением призов Галактики и Лигой реципиентов. Я и не жалуюсь, сказал Кармади. Я просто так. А, неважно. Вот что, это место точь-в-точь, точь моя земля, точь-в-точь, Нью-Йорк. Вокруг был город Потоки машин людей Неоновые вспышки вывесок Полно театров, полно киосков Полно народу Полно магазинов с объявлениями о дешевой распродаже По случаю банкротства Полно ресторанов Самые большие назывались Северянин, Южанин Восточник, Западник И во всех Фирменные бифштексы и картофельная соломка Кроме того Еще «Северо-Восточник», западник востоко «Восток-Северо-Восточник» и «Западно-Северо-Западник». Кинотеатр на той стороне улицы анонсировал «Апокриф». Грандиозней, красочней и увлекательней, чем Библия. Сто тысяч статистов. Рядом была дискотека «Омфала», где выступала фольк-рок-группа по имени «Говнюки». И девчонки-подростки в платьцах Мидла танцевали там под хриплую музыку. Вот это жизнь, воскликнул Кармоди, облизывая губы. Я слышу только звон монет в кассе, заметил Прис тоном моралиста. Не будь ханжой, сказал Кармоди. Кажется, я дома. Надеюсь, что нет, возразил Прис. Это место действует мне на нервы. Присмотрись, как следует. Помни, что сходство — не тождество. Но Кармади же видел, что это угол Бродвей и 50-й улицы. Вот и вход в метро прямо перед ним. Да он дома! И он поспешил вниз по лестнице. Все было знакомо, радовало и печалило одновременно. Мраморные стены гноились сыростью. Плестящий монорельс, выходя из одного туннеля, исчезал в другом. О! «Воскликнул Кармоди». «В чем дело?» «Ни в чем». «Я передумал». «Пожалуй, лучше пройтись по улице». Кармоди поспешно повернул назад к светлому прямоугольнику неба, но дорогу преградила откуда-то взявшаяся толпа. Кармоди стал проталкиваться сквозь нее к выходу, а толпа тащила его назад. Мокрые стены метро вздрогнули и начали судорожно пульсировать». Сверкающий монорельс соскочил со стоек и потянулся к нему, будто бронзовое змеиное жало. Кармоди побежал, опрокидывая встречных, но они тут же вставали на ноги, словно игрушки-неваляшки. Мраморный пол сделался мягким и липким. Ноги Кармади увязли Люди сомкнулись вокруг него А монорельс навис над головой Сизрайд right, Завопил Кармади Заберите меня отсюда И меня пискнул приз И меня завизжал хищник Ибо он искусно притворился подземкой В пасть которой Так неосторожно влез Кармади Сизрайд. Right. И ничего Все осталось как было И Кармоди с ужасом подумал, что Сизрайт мог отлучиться. Вышел пообедать или же в уборную, или заговорился по телефону. Голубой прямоугольник неба становился все меньше, выход как бы запирался. Фигуры вокруг потеряли сходство с людьми. Стены сделались пурпурно-красными, вздулись, напряглись и начали сдвигаться. Гибкий монорельс жадно обвился вокруг ног Кармоди. Из утробы хищника послышалось урчание, обильно пошла слюна. Давно известно, что все кармодиеды неопрятны, как свиньи, и совершенно не умеют вести себя за столом. «Помогите!» — продолжал вопить кармоди. Желудочный сок уже разъедал подметки. «Сизрайт! Помогите! Помогите! Помогите ему!» — зарыдал приз. Или же, если это слишком трудно, помогите хотя бы мне. Вытащите меня отсюда, и я дам объявления во все ведущие газеты, созову комитеты, организую группы действий, выйду на улицы с плакатами, все сделаю для того, чтобы убедить мир, что Кармади не должен остаться неотмщенным, и в дальнейшем я посвящу себя. Кончай болтать, сказал голос Сизраита. Стыдно. Что касается вас, Кармади. Вы должны думать, прежде чем лезть в пасть своего пожирателя. Моя контора создана не для того, чтобы вытаскивать вас всякий раз из петли в последний миг. Но сейчас-то вы меня спасете, спасете, да? — умолял Кармади. Спасете, спасете? Это уже сделано, — сказал Сизрейд. И когда Кармади огляделся, он понял, что это действительно уже сделано.